Глава 14. Для меня время в аду потеряло свою важность и значение. Я перестал понимать, что делаю здесь, кого жду и как вообще попал сюда. Доминион Асмодея оказался куда более изощренным и злым местом, чем тот, где я провел свои тысячелетия. Здесь помимо боли, страха и отчаяния, меня одолевало еще и смятение. Меня не перестана кидало сквозь времена и эпохи в десятки тысяч различных ролей, большинство из которых я не умел отыгрывать. Я горел в огне печей, гнил заживо в сырости окопов, медленно убиваемый плотоядной плесенью и умирал под многотонными машинами. Меня размазывали по земле гусеницы танков и разрывали на части огромные снаряды. Я голодал в осаде, из последних сил стараясь заставить худые руки поднимать меч, а потом сразу же растворялся в жаре ядерного взрыва, чувствуя, как яркая вспышка выжигает сетчатку, а моё тело расщепляется на атомы. Монструозные трехметровые винтовки ломали мне от дачи кости, потому что я не знал, как ими пользоваться, а вскоре после этого я падал в примитивные волчьи ямы с отравленными кольями. Я задыхался в тесноте душных отсеков и умирал на просторах холодных планет. Меня держали в заперти пленником и ставили надо мной жуткие бесчеловечные эксперименты, смеясь над моими тщетными попытками выбраться и бежать от этого ужаса. Я боролся с чумными крысами за кусок трупной плоти в умирающих от мора средневековых городах, а потом, без всякого перехода, уже осознавал себя швыряющим песок в гудящее от пламени нутро раскуроченного реактора. Я терпел крушение в ледяных водах и дрался с другими грешниками за места в шлюпках, падал с огромной высоты, сидя в летательных аппаратах, или брел под палящим солнцем по смердящему месиву из человеческих тел куда-то за горизонт. Под пальцами проминалась распухшая плоть. Выстреливали фонтанчики мутной, дурно пахнущей жижи, и ото всюду лезли бледные трупные черви. Но мне нельзя было даже поднимать головы, потому что иначе я стал бы одним из десятков тысяч мертвецов в этих долинах смерти. Меня запирали в каких-то капсулах, втыкая в тело сотни трубок, а потом мне на голову рушились тонны горной породы, сминая мое тело, как старательно разогретый теплыми ладонями пластилин. Я бежал от преследователей, подолжа жаркотлеющей каверны и страдал в залитых кровью пыточных застенках. В мире Асмодея место находилось не только одной лишь войны. Как оказалось, этот проклятый демон утащил его в платил в своём доминионе самые жуткие и самые жестокие события из людских миров. Он будто бы кидал в лицо каждому обитателю преисподней издевательское обвинение в том, что это тат люди создали для себя сами. К с ним сложно было не согласиться, потому что те сцены, что я пережил здесь, сильно углубили те шрамы, что остались на моей душе. Никогда бы не подумал, что обрадуюсь хоть какому-нибудь слуге сатаны, но когда Асмодей вернулся, я готов был зарыдать от счастья, ведь это значило, что этот чертовски разнообразный кошмар наконец для меня закончится. В органы небесная тысяча. Скажи мне кто-нибудь, что я буду скучать по тому другому аду, то я бы посчитал этого человека конченным безумцем. Понравились мои владения, смертный. С отвратительной ухмылкой осмеялся приспешник князь тьмы. Я встряхнулся, словно прогоняя наваждение, и снова ощутил, как мои дрожащие плечи укрывают чёрные мягкие крылья. Как же приятно. Как же мне их не хватало. А ведь я даже не уловил то мгновение, когда они пропали, оставив меня один на один с этой страшной реальностью. Лорд Доминиона, глядя на меня, зло скривился, отчего его демоническое лицо стало совсем уж жутким. «Почему повелитель решил тебя так отторить?» С какой-то ревностной обидой спросил он, как будто я мог знать ответ. «Ты же просто смертное ничтожество, которое вовсе не понимает, чем обладает». Не зная, какие слова могут удовлетворить Асмодея, я предпочёл смолчать. Хоть этот гигант и явно получил строгий выговор от своего повелителя за покусительство на меня, но вряд ли это сможет помешать ему продержать меня в своём кошмарном мире ещё. Кстати, а сколько прошло времени? День? Месяц? Год? Век? Боюсь, что не имея ни малейшего понятия, Эх, надо я размышлять над тем, почему месьер решил благодетельствовать такого никчёмного червя. Я не могу придумать причины, продолжал рассуждать демон. А сейчас он и вовсе решил сделать тебя одним из нас, сделать меня тем, перебил я своего ужасного собеседника, забывшись от удивления. В памяти тут же всплыло то самое обещание о повелителе ада, в которое я, пожалуй, никогда по-настоящему и не верил. Сделать человеческую душу демоном. Разве такое возможно? Хотя с другой стороны, что я о них знаю? Как они вообще появляются? Вряд ли рождаются от союза любви двух рогатых отродий. Глупец! Внезапно рявкнула смодей, покрываясь красными ветвистыми врожилками. Видимо, так проявлялось его раздражение. «Неужели ты настолько туп смертный?» «Я... нет, просто...» «Просто замолчи и не гневи меня!» Припечатал владыка Доминиона, вновь призывая черные молнии. У меня не было иного выбора, кроме как послушно замолчать, наблюдая, как кокон из темных разрядов укутывает нас двоих. Вскоре демон перенес меня в до боли знакомый храм, где в центре полуразрушенного зала стояла каменная купель. Та самая, которая привела мою душу в тело юного мальчишки Данмара. Я посчитал, что нахожусь тут один, но когда из-за моей спины вперёд вышел четырёхметровый осмадей, то он заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Это просто смешон берёжник. Не оставил он мою реакцию без внимания. Я даже не знаю, как ты будешь исполнять поручение мистера. Какое поручение? С трудом прошептал я, раслепляя непослушные губы. Вот такое. Лорд мстителей распростёр над сосудом с кристальной водой свою руку, а потом резко сжал пальцы. Острые когти вонзились в его ладонь, и из ран в купель потекла тёмная, как его демоническая кожа, кровь. Падая вниз, капли шипели и распространяли вокруг себя тьму скверную и ужас. Совсем скоро прозрачная гладь некогда чистой жидкости сравнялась цветом с гнилым торфяным болотом, и только тогда демон соизволил отойти от нее на полшага. «Ты!» – коротко приказал он, и я снова не смог воспротивиться. Глядя в мутно-чёрную пелену, в которой не отражалось совершенно ничего, я робко протянул сложенные лодочкой ладони и зачерпнул немного крови Асмодея. Первый глоток был подобен прокатившемуся по пищеводу раскалённому олову. Потемневшая вода провалилась в меня, терзая душу тысячами незримых игл, а потом скрутила желудок в немыслимом спазме. Это было просто ужасно, даже хуже, чем тогда, когда из моей спины прорезались два огромных крыла. Я упал на колени, хватаясь за живот, но огромная семипалая лапа тут же подняла меня с каменных плит. Я сказал: "Перей". Не желая больше испытывать эти муки, я судорожно стиснул зубы и помотал головой, отказываясь подчиняться осмадею. И тогда он просто окунул меня в купель, удерживая мою шею всего двумя пальцами. Я кричал, я вырывался, я бил крыльями, как пойманная птаха, и тянулся к своей искре. Я пытался освободиться, но все мои попытки оказались тщетны. Мощь чёрного демона была настолько велика, что моё сопротивление им воспринималось как трепыхание оглушённого комара. Он всё глубже и глубже погружал меня в сосуд, а я продолжал давиться горькой отвратительной эссенцией его крови. Несколько раз я не выдерживал и выблевывал все, выпитое назад, и тогда пытка начиналась для меня с самого начала. Легкие горели, сжимаясь в судорожных попытках сделать вдох, но вместо живительного воздуха в меня продолжала литься мерзкая грязная влага. Как бы я не мечтал задохнуться, чтобы все это уже наконец прекратилось, но ничего подобного не происходило. Похоже, своей волей властители доминионов могли менять некоторые законы в них. Когда Смадей впечатал меня в склизкое дно купели носом, я даже немного обрадовался. Ведь это означало, что до конца экзекуции оставалось совсем немного. И действительно, вскоре я ощутил, как с моего загривка исчезло давление. Более неудерживаемый помощником дьявола, я обвис на бортике каменной чаши подобно мокрой тряпке, а потом медленно сполз на пол. "Поднимись, выродок", брезгливо процедил лорд Доминион. «Поднимись и слушай меня внимательно!» Я валялся, упираясь в пол, и не верил своим глазам. Мои руки. «Что с ними?» Кожа сделалась темно-бордовой и покрылась мелкой чешуей. Пальцы удлинились и заострились, оканчиваясь даже не когтями, а какими-то толстыми шипами. Такие же оточенные наросты красовались и на костяшках кулаков, выпирали из локтей и, кажется, даже плеч. Почему ты назвал меня выродком, осмадей? Неожиданно даже для самого себя раскрыл я рот. Разве мы теперь с тобой не одной крови? Разве я не одного с тобой племени, демон? От моей сверхнаглой реплики прислужник мессира аж подавился. Я подумал, что он сейчас попытается причинить мне боль, чтобы приструнить взорвавшегося новорождённого. Нет, даже не так. Я хотел, чтобы он показал мне, на что способен. Правая рука самого дьявола, лорд мстителей, демон каратель. Что он может? Вопреки моим ожиданиям, Асмодей расхохотался так, что под аспид на тёмной коже выступили толстые канаты вен. И на этот раз ни его громогласный смех, ни его ухмылка не возземили на меня никакого эффекта. Я больше не был простым смертным, и моя душа утратила восприимчивость к чарам служителей повелителя ада. А ты получился весьма наглый полукровка, с каким-то непонятным весельем в голосе рыкнул демон, смеявшись. Я чувю в тебе природу искателя боли, но тебе ещё долго придётся стараться, чтобы раскрыть её. Ты можешь стать не самым плохим образом в моей армии. Я искатель боли. Переспросив это, я снова оглядел свое новое тело, в котором действительно можно было отдаленно угадать хищные очертания этих созданий преисподней. «Ха-ха! Конечно ж нет!» Осмодей снова рассмеялся, рождая целые раскаты оглушительного эха. «Ты всего лишь обычный комбион, полукровка. Жалкий изгой, презираемый в мире демонов и проклинаемый в мирах людей». Пройдут столетия, прежде чем ты сможешь назвать себя настоящим искателем. Но это гораздо лучше, чем быть просто изтезаемой душой в твоём доменионе, а? Я смело подмигнул слуге Месера с каким-то непонятным удовольствием, отмечая, как он оскалёт свои острые зубы. Не забывай, сечерийяк. Угрожающе зарычал Асмодей, сверля меня таким гневным взглядом, что будь я как и раньше обычным грешником, то, наверное, отправился бы уже на новый круг перерождения. А то что, демон? Охотно поддался я вперёд, словно желая быть уничтоженным. Пусть тышь меня порязица среди грешников, которых ты тысячелетиями так бережно собираешь. Вурганы, небесные осколки. Что я делаю? У меня что, совсем инстинкт самосохранения атрофировался? Этот громила способен размазать меня просто одним лишь пальцем. Так какого дьявола я его дразню? Или или всё дело в том, что у искателей боли вовсе нет никакого инстинкта выживания. Насколько я успел о них узнать, в иерархии преисподней они всегда были кем-то вроде отморозков, с которыми не горят желанием связываться другие, даже более сильные демоны. Они шепчут от них и вовсе скрываются, едва только завидит на горизонте Ты дерзек, и ты поплатишься за это, резко успокоился Асмодей. Но не сейчас. Твое время придёт несколько позже, ведь пока ты нужен повелителю, я не могу тебя тронуть. Небрежно покивав головой, я прошёлся по заброшенному залу, наслаждаясь небывалой лёгкостью в теле и ощущением силы. Поддавшись порыву, я подпрыгнул в воздух и ударил крыльями, поднимая тучу пыли. Всего один рывок, выполненный даже не на десятую часть от предельного усилия, подбросил меня вверх на такую высоту, что я едва не пробил ветхую крышу безымянного храма. Неплохо. Очень неплохо. Почему дьявол сразу не сделал меня таким? Поинтересовался я у скрипящего зубами Асмодея. Он понимал, что страданиями меня больше не испугать, а ничего более серьезного он мне сделать пока не в силах. Так что лорд Омстители приходилось просто терпеть все мои выходки. Потому что тебя бы просто развели. Сне зашёл до объяснений каратель. Даже со своей искрой ты едва пережил превращение в ползае у моих ног как слизняк. А почему бы дьяволу было не избрать на эту роль грешника, который уже имеет развитую искру? Я пропустил мимо ушей у Колосмадия в мой адрес, решив, что получение информации сейчас более приоритетно, чем провокации. Не поверишь, полукровка. Осколобился семипалый гигант. Я задаю себе сейчас тот же самый вопрос. Но попытался я было спросить ещё кое о чём, но был тут же оборван. Закрой свою пасть и слушай меня! Воздушная волна, поднятая воплем демона, у пруга толкнула меня в лицо, вбивая невысказанные слова назад. Огромная чёрная ладонь метнулась вперёд с такой скоростью, что пространство вокруг неё задрожало, будто от сильной жары, и ухватила меня за шею. Асмодей зло оскалился, будто борясь с желанием оторвать мою голову, и я открыто посмотрел ему в лицо и пакостно ухмыльнулся. Всемилостивое небо, какой же он нервный. Ну ладно, давай послушаем, что он скажет. Тем более, что с передавленной гортанью я не смогу ничего внятного из себя выдавить. Повелитель хочет, чтобы ты, Гэмбион, вернулся в тот мир. Просепел я, не сдержав таки свою новую демоническую природу в избе. Что ты там лепечешь? Антрацитовый гигант слегка ослабил хватку, что позволило мне высказаться более чётко. Ты да неужели? Как неожиданно, хрипло выдавил я снова усмехаясь. Уже даже не зарычав, а заревев раненным безоном, лорд мстителей сдавил моё горло так сильно, что у меня чуть глаза не повыпрыгивали из орбит. Он стряхнул меня, словно собирался запустить в ближайшую стену, но потом, видимо, передумал, ведь в полёте я снова мог что-нибудь ляпнуть. «С каким бы удовольствием я раздавил тебя, червяк!» Буркнул гигантский демон. «Но ты нужен мессиру. Поэтому слушай. Ты вернешься в тот же мир и отыщешь сердце нашего повелителя. Тебе ясно?» Поскольку давление с моей шеи не исчезло, то единственное, что я мог сделать, это прикрыть веки, имитируя согласный кивок. «Тебе придется сойтись с армией черных изменников». Их много, и некоторые из них весьма сильны для смертного. Однако теперь они для тебе не помеха. Ты можешь поглотить их источник, превратив в несчастных коллег. А правильно ли я поняла, Смоде? Став полудемоном, я могу поглощать людские души? Точнее, ту их часть, что зовётся искрой. Он ведь именно это пытался показать мне, прежде чем его одёрнул дьявол. Делай, что хочешь, кемпион. Продолжал инструктаж помощник Сатаны. Можешь убить их всех. Можешь уничтожить их порочную орду, разрушить стены их лживых светилич, утопить в крови хоть целые страны. Но ты обязан найти похищенное сердце. Помимо моей воли в воспоминаниях всплыла история, которую мне рассказывал Данмарк, когда я только попал в его тело. Ворган и в самом деле одолел дьявола. Значит, легенда оказалась правдой. Я попытался открыть рот, но Осмодей, увидев мои потуги, только лишь хищно ощерился. «Нет, Слизняк, ты в моем присутствии больше не откроешь свою смердящую пасть, потому что иначе я не смогу сдержать себя. Повелитель пошел тебе навстречу и принес тебе слишком великие дары». куда более щедрый, чем достоин какой-то презренный смертный. Так что не подводи его. Он сделал несколько шагов и поднял меня над бездонной купелью, которая снова оказалась наполнена чистейшей водой. Иди, вергни культы змеенников в бездну небытия и верни нашему господину то, что вероломный предатель у него похитил. Огромное семипалое лапища разжалось, И я ухнул в прохладную темноту, успев только услышать шум брызг. Какое-то время я плыл в плотном мраке и тишине, сквозь которые сначала ровко, а потом всё более настойчиво начинало пробиваться чьё-то заунывное пение. Оно мне показалось каким-то очень знакомым, будто я уже когда-то слышал его, но никак не мог припомнить, когда и где. Почему-то при первых его отзвуках я сразу вспомнил об Сталье. Стоило мне подумать о здоровяке, как мой разум вспышкой поразила догадка. «Погребальная песнь!» Именно ее пел воитель, когда пятеро хромовников уносили тело отца Данмара. Рывком приходя в себя, я вскочил на ноги, едва не упав с деревянного помоста, который окружала гигантская куча хвороста. Вокруг меня лежали десятки изувеченных тел, в некоторых из которых я узнавал защитников пятой заставы, а у самого подножья горы из веток и поленьев уже замер паладин Мессис с факелом. Наши взгляды встретились, и я понял, что ничего доброго мне это не сулит. Плохое ты выбрал время, демон, чтобы забрать это тело, грозно молвил Чёрный щит. Лучше бы ты сгорел вместе с ним в очистительном огне.